И не обращай внимания на вот это вот все!» Кукура обвел рукой помещение. «Кубрики для вип-клиентов МИДа в порядке содержат. Подойди к ней, она все организует. Потом подходи, выпьем, да зажить попозарим». Сталкеры проверяли снаряжение последний раз перед выходом. Вроде бы и идти недалеко, но Снов всегда требовал полной проверки снаряги. По его мнению, это было основным фактором выживания в зоне. Причем глава группировки неоднократно оказывался прав. Поэтому все бригадеры и старшие групп всегда следили, чтобы участники выхода тщательно следили за своими вещами. Сейчас они собирались Переслегина. Птичка на хвосте принесла весть, что малой с дуру залег на старом месте. Значит, нужно к нему наведаться и приладить к его голове свинцовый кляп, чтобы слухи не расползались по зоне. Еще этого Снуфу не хватало. Собственно, с этой задачей могли бы и одни ребята справиться, но нужно было в Переслегине еще к одному барге зайти. Давно собирался там контакты наладить. А вот с этим бригадиры, и тем более рядовые сталкеры группировки, не справятся. Поэтому Снуфи решил идти сам. Тем более, что особой опасности не было. Большая часть пути пройдет по лукам. А тут хоть и много заброшек, но в целом все прохожено вдоль и поперек. Он посмотрел на готовых к выходу сталкеров. Ну, пойдем, что ли? Семенов пел грубо по маршруту пропавших военных. Они шли уже пятый день. Ну, как шли? День шли, два дня валялись под перемешиванием в окопах. Ну и вот вчера шли, и сегодня пойдут. Завтра должны были выйти к Великим Лукам. Пока видели только следы пропавших коллег. Никаких меток, брошенного оружия, экипировки не попадалось. Это наводило на мысль, что их или устранили на месте встречи, или они переметнулись к бандитам. Хотя лейтенант гнал от себя такие мысли. Не его дело думать. У него задача пройти по следам и разведать место для базы. Они шли уже полдня, и Семенов подумывал о том, где организовать привал для обеда и отдыха, когда прибежал боец из головного дозора. «Там труп! Наш!» «Кто?» «Вроде Али из пропавших!» Семенов остановил группу. «Так!» — ткнул пальцем в магу. Берешь двух человек и организовываешь охранение, пока мы осматриваем труп». Лейтенант повернулся к прибежавшему Сине. «Веди!» Покойник, если не считать отъеденной ноги и обгрызенного лица, был почти цел. Судя по повреждениям, его приголубили из пулемета или еще чего-то крупнокалиберного. В основном труп осматривал Денисов. Он был снайпером и очень хорошо шарил баллистики и прочих примлудах. Когда он встал с корточек, Семенов к нему подошел. «Ну, чего думаешь?» «Подозреваю, что стреляли оттуда. Если, конечно, труп зверью не сильно перевернуло». Но в любом случае искать нужно оттуда. Потом, в крайнем случае, прошерстим окрестности по кругу. Хорошо. Так, бойцы, оружие на изготовку, идем аккуратно. Смотрим под ноги. Последнее было излишним. В группе были опытные военные, и они понимали, что противник вполне мог и растяжку организовать. Где-то через сотню метров военные вышли на открытое поле. Тут они нашли остальных участников перестрелки. На опушке было несколько трупов-сталкеров, все они принадлежали к пропавшей группе. Стреляли, похоже, со стороны поля. «Денисов, что думаешь?» Поинтересовался Семенов. «Скорее всего, кто-то выманил бойцов на открытое место и оттуда положил. Хотя расстояние метров 300, значит, там было много людей. Иначе плотности огня не обеспечишь. Наши же не девки-пионерки из училища. Явно аккуратно шли. Ага». Нужно отправить несколько человек, чтобы с той стороны поля все осмотрели. Чем дольше они оставались на этом поле, тем более странной казалась ситуация. По мнению Денисова, стреляли будто из одной точки. И на той стороне поляны никаких следов не было вообще. Убедившись, что их не поджидает засада, лейтенант приказал проверить поле. Вот тут-то и нашлась огневая точка. Кто-то спрятался за магниткой и оттуда из ручного пулемета сложил всех бойцов, что было очень странным. Почему его не обошли? Как он умудрился перестрелять несколько человек, сидящих по разным векторам. Но на эти вопросы будут отвечать аналитики. Семенов зафиксировал все. Теперь можно было идти дальше. Задачу по поиску базы никто не отменял. Хмарик вместе с Кукуром и Санче шли по окраине города. Тут уже была частная застройка. Точнее то, что осталось от домов. До катаклизма здесь был не самый благополучный район. В основном стояли старые щитовые дома и бараки. Поэтому... Сейчас от них мало чего оставалось. На некоторых других направлениях было больше целых домов в один-два этажа. Там стояли новые кирпичные или пеноблочные здания. Они гораздо лучше переносили запустение. А вот и сейчас они шли по дороге. А вокруг были фактически руины. Но впереди уже виднелись пятиэтажки Переслегина. Еще немного и не дойдут до места. Хотя в зоне «немного» было очень растяжимым понятием. Можно было из-за аномалий каких-нибудь 500 метров идти чуть ли не полдня. Такое тоже бывало. Небо сегодня радовало солнцем, которое пробивалось даже через обычно плотную завесу смога. Ученые до сих пор спорили, откуда берется этот смог, состоящий из каких-то углеродных соединений, способных искажать передачу радиосигнала. Да, и солнечные лучи переломлялись. Но вне зависимости от мнения умников, смог держался на высоте в полкилометра над зоной, не давая использовать спутниковую связь. Да и авиация тоже не могла тут нормально летать. Так вот сегодня смога было немного. Хороший день, чтобы умереть. Изрёк кукуру во время небольшого привала, перед этим затянувшейся сигаретой. Ага, денёк неплохой. Поддержал Марик. Слушай, Санчо, расскажи, как ты тут оказался. Ты же вроде толковым сталкером был. Пить начал. Санчо немного задумался. У меня... На глазах мясорубка парня одного хорошего перемолола. До сих пор перед глазами стоит. Вот с тех пор и выхожу в зону, только когда бухло кончается. Понимаю. Зрелище не из Но пить-то зачем? Забываешься, пока пьяный. Потом, правда, опять накатывает. Санчо посмотрел в упор на Марика. Не хочу я говорить на эту тему, понимаешь? Не хочу. Угу, понимаю. Дело твое. «Ну что, пошли дальше?» Мужики прошли всего 50 метров, когда где-то впереди затрещали выстрелы. Кто-то веселый и активно перестреливался. Собственно, опытных сталкеров этим было не удивить. Стреляли в зоне часто и не всегда по делу. Хотя подобное явление и вынуждало к повышенной аккуратности. Все же дырку в тушке получить на ровном месте было делом не самым приятным. Собственно, поэтому Марик, Кокур и Санча Прижались к развалинам вдоль одной стороны улицы. Дальше они передвигались за закоулками. Их немного напрягало, что выстрелы периодически возникали снова. Причем все ближе и ближе. Попасть на чужие разборки было не очень приятно. Но и уходить в сторону бессмысленно. Просто было непонятно, куда движется пальба. Они прошли еще немного. Стрельба вроде бы затихла. И тут кукур, который шел впереди, наткнулся на пятящегося назад сталкера который резко повернулся на шум и даже нажал на спусковой крючок, но автомат лишь щелкнул. Осечка. «Что, подло, обложили?» Сталкер схватил автомат за ствол подобие дубинки. «Я так просто не сдамся, уроды!» «Тихо, тихо, малой!» «Мы просто мимо шли. Кто тебя гнал-то?» Кукур узнал Сталкера. Выглядел он не очень. Лицо было землянистого цвета, одежда местами протерта до дыр, под глазами черные синяки. Губы и руки заметно дрожали. «Снуф, падла. Расчитаться за работу так решил. Хорошо, что сначала на шерика напали, а я драпануть умудрился. Так, и чего у снуфа была за работа? Тут же подключился к разговору Марик. Нужно было на геологов напасть и взять заложника. Зачем, не знаю, просто поддержать человека, пока Снуф не скажет отпустить. Только мы не смогли взять. Они, падлы, отстреливаться начали. То есть, напасть на геологов приказал Снуф?» Да! Не знаю, зачем. Он нам по дозе выдох, потом сказал еще, даст и в группировку, которая маком занимается, возьмет. Мы и пошли. Понятно. Марик тяжело вздохнул. Так, еще к нему вопросы есть? Кукур все это время держал Нарика на прицеле. Он все равно больше ничего не знает. Марик махнул рукой. Это тебе за Васька. Автомат Кукура выплюнул одну пулю, которая вошла точно в висок малого. Потом он еще подошел к еще дергающемуся трупу и выстрелил еще раз. «Так, уходим. Я с ребятами Снуфа встречаться не хочу. Туда двигаемся». Он показал в сторону от дороги вглубь остатков частного сектора. Тем временем Снуф стоял на окраине частного сектора и матерился, когда про себя, когда вслух. Даже тут все пошло через жопу. Они пришли к притону, где отиживался малой. Но эта падла усекла, что они пришли и ломанулся через окно. Пришлось догонять. Сначала его пытались расстрелять на бегу, но он успел скрыться в кустах и похоже удрал. Тут к старшему подбежал один из бойцов, который отправился в погоню за шустрым нариком. Это Валилий Малов, мы трупешник нашли. Пойдем посмотрим. Не то чтобы снов не доверял своим бойцам, но на всякий случай нужно было проверить, чтобы не расслаблялись. Найденный труп был малым. Кто-то